Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, Глава 32 Ветка сливы Основные персонажи Великий министр Гэнзи, 39 лет Дочь великого министра, юная госпожа, 11 лет Дочь Гэнзи и госпожи Акаси Госпожа весенних покоев Мурасаки, 31 год Супруга Гэнзи Принц Хёбукё, Хатару, сын императора Кирицубу, младший брат Гэнзи. Сайсёно Цюдзю Тюдзю, Югири, 18 лет, сын Гэнзи и Ауи. Государыня супруга Акиканому, дочь дочера Кудзёно Мия и принца Дзамбо, супруга императора Рэйдзэй. Госпожа летних покоев, Хана Тирусата, бывшая возлюбленная Гэнзи. Госпожа зимних покоев, госпожа Акаси возлюбленная Гензи. Тоно Тюдзю, Касиваги, Бенно Сёсё, Кубай, сыновья министра двора. Найсиноками, из дворца Судзаку, Обородзукиё, придворная дама императора Судзаку, бывшая возлюбленная Гэнзи. Министр двора, Тоно брата братауи, первой супруги Гэнзи. Дочь министра двора, Кумои Нокари, 20 лет, возлюбленная Югири. Великий министр готовился к церемонии надевания Мо, который придавал особое значение, тем более, что на ту же вторую луну была назначена церемония покрытия главы принца весенних покоев, после которой великий министр, судя по всему, собирался представить дочь ко двору. Стояли последние дни первой луны, и, воспользовавшись наступившим затишьем, как в государственной, так и в частной жизни, Генди решил заняться составлением ароматов. Освидетельствовав благовония, недавно преподнесенные ему Дадзайно Дайни вместе с другими заморскими диковинами, и обнаружив, что они значительно уступают старинным, он повелел открыть хранилище дома на второй линии и привезти сюда разные китайские вещи. «Есть какое-то особое очарование и значительность в старинных вещах. Взять хотя бы порчу или узорчатый шелк, сказал он, рассматривая, — и сравнивая между собой ткани. Для покрывал, подстилок и сидений, которыми предполагалось украсить покои во время предстоящей церемонии, он отобрал превосходный узорчатый шелк и красную золотом парчу, которые когда-то, еще в начале правления ушедшего государя, были подарены ему корейцами и выгодно отличались от современных. А узорчатый шелк и кисию, присланные дадзайно дайни, министр повелел раздать дамам. Благовония же, как старинные, так и только что полученные, распределил между обитательницами женских покоев, поручив каждый составить по два аромата. В последнее время домочадцы великого министра, да и не только они, заняты были тем, что готовили роскошные дары и вознаграждения для гостей и участников церемонии. Теперь же дамы принялись составлять ароматы, и во всех покоях пестики застучали поступком. Сам министр, уединившись в главном доме, готовит два аромата по тайным рецептам государя Сева, И откуда только он узнал их? Примечание. Сева — символ годов правления императора Ниммё. Правил с 833 года по 850. Считается, что император Ниммё повелел передавать свои рецепты составления ароматов только по женской линии и скрывать от мужчин. Конец примечания. Госпожа Весенних покоев, выбрав укромное местечко в восточном флигеле и старательно отгородившись за и ширмами, составляет ароматы по рецептам принца с восьмой линии. В доме царит дух соперничества, и она постаралась окружить свои приготовления тайной. Примечание. Принц с восьмой линии имеется в виду принц Митаясу. Сын императора Немел, считавшийся большим мастером по составлению ароматов. Конец примечания. «Полагаю, что следует принимать во внимание еще и стойкость ароматов», заявляет министр. «Судя по всему, им владеет дух соперничества, вряд ли подобающий почтенному отцу семейства. В его покое, равно как и в покое госпожи, допускаются теперь лишь немногие из прислуживающих дам. Нечего и говорить о том, что для предстоящей церемонии подобрана самая изысканная утварь. Шкатулки, горшочки для благовония и курильницы, изготовленные в соответствии с требованиями современного вкуса, поражают изысканной необычностью форм. Они предназначены для ароматов, которые будут признаны лучшими среди составленных обитательницами женских покоев, и каждая с превеликим усердием отдается этому занятию. На десятый день второй луны, когда накрапывал дождь, а красная слива в саду перед покоями великого министра была в полном цвету и источала поистине несравненное благоухание, в дом на шестой линии пожаловал принц Хёбукё. Он решил навестить великого министра, зная, что до церемонии остаются считанные дни. Братья всегда были близки и не имели друг от друга тайн. Вот и теперь сразу же принимаются беседовать о том осём, любуясь прекрасными цветами». Тут приносят письмо, прикрепленные к ветке, которой лепестки давно уже ветром развеяны. «Фудзивара но Такамицу Сюива Косю Когда жил на горе Хие, один человек попросил благовоний, и вот, все какие были, привязал к ветке сливы, на которой осталось всего несколько цветков, и отослал ему. Миновала весна, давно уже ветром развеяны, слив лепестки» и лишь аромат до сих пор на ветвях задержался. От бывшей жрицы Каму, возглашает гонец. Поскольку до принца Хебуке дошли кое-какие слухи, он с любопытством спрашивает. Что за письмо? Очень уж многозначительно. Я позволил себе, воспользовавшись нашим давним знакомством, обременить жрицу просьбой, и она, судя по всему, со всей основательностью отнеслась к ее выполнению. Улыбнувшись, отвечает министр и прячет письмо. В шкатулке из аквеларии обнаруживаются два лазуритовых горшочка, а в них довольно крупные шарики благовоний. Горшочки прикрыты лоскутами парчи, причем синий украшала веточка пятиигольчатой сосны, а белый — веточка сливы. Завязанные обычным способом, шнуры кажутся необыкновенно изящными. Какая тонкая работа, восхищается принц Хюбукё, внимательно разглядывая шкатулку. Неожиданно он замечает листок бумаги, на котором бледной тушью начертано. Пусть аромат не задержался на ветках, исчез вместе с цветами. Разве его недовольно, чтобы напитать рукава? Принц произносит эту песню вслух, стараясь сообщить голосу должную значительность. Сайсёно Тюдзё, задержав гонца, почуют его вином. Потом гонцу вручают полный женский наряд, присовокупив к нему хасанага из китайского шелка цвета красная слива. Примечание. Цвет красная слива, то есть алая лицевая сторона и коричневая изнанка. Платье такого цвета носили зимой и весной. Конец примечания. На такого же цвета бумаги министр пишет ответ и прикрепляет его к сорванной в саду ветке сливы. Нетрудно представить себе содержание этого письма, но, быть может, в нем сокрыта какая-нибудь тайна, и потому вы не хотите показывать его мне? Досадно, сетует принц, изнемогая от любопытства. А что в нем может быть особенного? Напрасно вы обижаете меня, подозревая в скрытности, — говорит министр. Написал же он, если не ошибаюсь, вот что. Цветов аромат глубоко проник в моё сердце, но от людей усердно скрываю его, страшась новых упреков. Неизвестный автор во Вакасю. «К сливе в цвету лишь приблизился я однажды, но ее аромат на моих рукавах остался, и меня упрекают доселе». «Признаться, мне и самому вся эта затея представляется сумасбродством», — говорит Гэнзи, «но речь идет о моей единственной дочери», И это до некоторой степени оправдывает мои старания. Будучи весьма невысокого мнения о ее наружности, я желал бы по возможности избежать участия в церемонии посторонних, а посему позволил себе рассчитывать на помощь государыне супруги. Разумеется, государыня близка нашему семейству, но, зная, сколь безупречным вкусом она обладает, я не могу не опасаться, что она будет разочарована заурядностью происходящего. «О, я совершенно согласен с вашим выбором. К тому же трудно найти лучший образец для подражания», — поддерживает его принц. «Сегодня такой важный вечер. Вряд ли мы дождемся более подходящего случая», — говорит министр и отправляет к дамам гонцов, которые по прошествии некоторого времени возвращаются с изящно уложенными благовониями. «Надеюсь», — говорит министр, обращаясь к принцу, — «вы согласитесь стать судьей?» «Ибо, коль не тебе, и он просит принести курильницы. Боюсь только, что я вовсе не тот, кто понимает», — скромничает принц Хёбукё. Кино Танамури, Кокин Вакасю, послал с веткой цветущие сливы. «Коль не тебе, кому еще могу показать цветы этой сливы? Оценит их яркость, их аромат лишь тот, кто понимает». Впрочем, разве нельзя отыскать достоинства и недостатки даже у самых пленительных благовоний? От принца Хюбукё не укрывается ни один из ян, он старательно отделяет лучшие от худших. Вот приходит пора представить на его суд ароматы, составленные великим министром. По его распоряжению они были закопаны возле ручья, вытекающего из-под западной галереи, и призванного заменить указанный в предписании государя Сёва Ров у правой караульни. Сын коремицу Хёинудзё выкапывает благовоние и приносит, а Сайсюнотюдзё передает их великому министру. Трудная задача быть судьей в таком деле. Жалуется принц Хёбукё. Все словно в дымке. Для составления ароматов существуют вполне определенные и всем известные предписания, но, разумеется, многое зависит от вкуса самого составителя. Поэтому сравнивать ароматы Учитывая тончайшие их оттенки, занятие весьма увлекательное. Как нехороши были все составленные ароматы, особенно тонким и нежным оказался черный, приготовленный бывшей жрицей. Среди ароматов типа дзидзю, принц Хёбукё отдал предпочтение составленному великим министром, высоко оценив его благородную простоту и изящество. Примечание. Черный аромат использовался в зимнее время. В его состав входили древесина аквиларии, гвоздика, сандал, мускуса и прочее. Аромат дзидзю изготавливался из древесины, аквиларии, гвоздики, душистых смол, мускуса. Конец примечания. Госпожа весенних покоев приготовила три аромата, среди которых был особо отмечен аромат «Цветок сливы», привлекавший своей свежестью и изысканностью и несколько необычной для этого вида ароматов терпкостью. Примечание. Аромат — цветок сливы. Весенний составлялся из шести ароматических веществ. Непременными компонентами цветка сливы были древесина аквиларии, сандал и мускус. Конец примечания. «Весенний ветерок и цветы сливы, что может быть лучше?» расхваливал его принц Хёбукё. Госпожа летних покоев — Считая себя слишком ничтожной, чтобы соперничать с благородными дамами, не смела надеяться, что дым от ее курений вознесется выше других, а потому составила только один аромат — лист лотоса, который получился необыкновенно тонким и пленительно нежным. Примечание. Аромат лист лотоса состоял из душистых смол, оникса, мускуса, аквиларии и сандала. Им пользовались летом. Конец примечания. Госпожа зимних покоев, подумав, что ей нечего рассчитывать на успех, если она, как и прочие, будет руководствоваться единственным временем года, воспользовавшись предписанием государя Судзаку, усовершенствованным господином Кинтада, составила исключительно изысканный аромат, известный под названием «За сто шагов», благодаря чему удостоилась особой похвалы принца Хёбукё, высоко оценившего ее тонкий вкус». Примечание. Минамота Кинтада, один из 36 поэтов древности, славился умением составлять ароматы. Аромат за сто шагов состоял из 11 компонентов – сандала, оникса, стиракса, мускуса, ладана, пачули и прочее. Конец примечания. Впрочем, принц нашел, что все ароматы по-своему замечательны. Такого судью не назовешь беспристрастным пеняет ему великий министр. На небо выплывает луна. Угощаясь вином, они беседуют о прошлом. В сад сквозь легкую дымку струится лунный свет, влажный после дождя ветерок, напоен благоуханием цветов. В покоях витает неизъяснимый аромат курений. Право, может ли ночь быть прекраснее? Из архива хранилища доносятся мелодичные звуки флейт. Собравшиеся там придворные, готовясь к завтрашней церемонии, приводят в порядок музыкальные инструменты. Сыновья министра двора Тоно Тюдзё и Бенно Сёсё заходят поприветствовать великого министра, но он задерживает их и посылает за Кото. Принцу Хёбокё вручает биво, Гэнзи берет Кото Со, Тоно достает японское Кото, которым он владеет не хуже министра двора. Сайсё но Отюдзо играет на флейте. Мелодия, сообразная времени года, звучит чисто и светло, словно достигая высоких небес. Бенносёсё, отбивая такт, начинает петь ветку сливы. Голос его звучит великолепно. Вспоминается, как мальчиком он пел высокие дюны во время игры закрывания рифм. Принц и министр вторят ему. Словом, вечер получается прекрасный хотя ничего и не было подготовлено заранее. Передавая чашу министру, принц Хёбукё говорит, «Могу ли душой не воспарить, внимая, соловьиному пенью, под сенью цветов давно пленивших мне сердце? Поистине веки вечные». Сосей хоси, какин до доколе над лугами цветущими будет витать душа. Веки вечные лишь бы, Не опадали цветы. «Этой весной в сад наш пышно цветущий не забывай дорогу. Позволь ароматам и краскам себя пропитать насквозь», отвечает министр и передает чашу Тоно Тюдзю, который, в свою очередь, вручает ее Сайсюно тюдзю «Пускай же поют полуночные флейты да так, чтобы согнулась та ветка, которую выбрал себе для гнезда соловей». Принимая чашу, Сайсё Но отвечает. «Даже ветер и тут облететь стороной старается цветущие сливы. Зачем же нам их тревожить случайными звуками флейт? Это было бы просто жестоко». Все смеются, а Бен Но все говорит. «Если бы только дымка не стала преградой Меж луной и цветами, Пташки в гнездах и те запели бы, пробудившись». И в самом деле, только под утро принц собрался домой. Великий министр преподносит ему полный наряд со своего плеча и два неоткрытых еще горшочка с благовониями. Все это относят в карету. Вот песня, сочиненная принцем. «Ароматом цветов пропитаны рукава нарядного платья. Станет верно меня корить, обвиняя в измене супруга» полно не к лицу вам такое малодушие смеется гэнзи и добавляет дожидаясь пока в карету впрягают быков вернешься домой и домочадцы не смогут удивление сдержать увидев тебя в этом платье из цветочной парчи что за чудеса подумают они примечание сравните со следующим эпизодом из исторических записок сыма тяня стать знатным и богатым и не вернуться в родные края, все равно, что надеть узорчатые одежды и пойти в них гулять ночью. Кто будет знать об этом? Конец примечания. Принц не находит, что и ответить. Юношам тоже вручают скромные дары, женские наряды и прочее. И вот в стражу собаки великий министр проходит в западные покои. В той части дома, которую обычно занимает государняя супруга, выделено особое помещение для церемонии. Туда уже прошла отвечающая за прическу Найси и другие дворцовые прислужницы. Сегодня здесь вообще собралось бесчисленное множество дам, ибо и госпожа весенних покоев решила не упускать возможности для встречи с государыней. В стражу крысы на юную госпожу надевают мо, светильники горят тускло, но от взора государыни не укрывается редкостная красота дочери великого министра. «Надеясь на вашу будущую благосклонность, я осмелился показать вам эту весьма далекую от совершенства особу», говорит министр. «К тому же у меня была тайная мысль, что этот случай станет примером для грядущих поколений». «О, я и не помышляла. Право же, я вряд ли заслуживаю», отвечает государыня, пытаясь умолить свое значение. «Как молодая и прекрасна она в этот миг», да и остальные обитательницы дома на шестой линии безупречны. И нельзя не радоваться царящему в доме согласию. Сочувствуя матери юной госпожи, которая горевала, не имея возможности увидеть свое дитя даже в такой день, министр хотел было пригласить и ее, но тут же передумал, опасаясь, что это возбудит нежелательные толки. В доме на шестой линии даже самые обычные церемонии проходят с необыкновенным размахом, но я многое опускаю, не желая отягощать вас подробными описаниями, которые, свойственной мне вялой и несвязной манере изложения, могут показаться слишком утомительными. В весенних покоях дворца церемония покрытия главы прошла в двадцатые дни той же луны. Принц казался старше своих лет, и все знатные вельможи готовы были оспаривать друг у друга право ввести в его покои своих дочерей. Зная о том, сколь высоки устремления великого министра, левый министр и сё отказались от мысли отдавать своих дочерей во дворец, ибо понимали, что их положение там будет весьма незавидно. Слух об их колебаниях дошел до великого министра. Непростительное малодушие! возмутился он. «Во дворце должно служить много разных дам, соперничающих между собой в любой мелочи. Только это и придает блеск придворной жизни». Глупо иметь прекрасных дочерей и держать их дома. И он нарочно отложил церемонию представления дочери ко двору. А надо сказать, что многие, не осмеливаясь пережать великого министра, ждали, когда он первый отдаст дочь весенние покои. Но как только разнесся слух о том, что церемония отложена, ко двору была представлена третья дочь левого министра. Ее прозвали Рейка и Ден. дама из Дворца живописных видов. Для дочери великого министра обновили его прежние дворцовые покои – Сигейса. Узнав о том, что церемония отложена, принц изволил проявить нетерпение, поэтому великий министр положил ввести дочь во дворец на четвертую луну. К старой утвари, уже имеющейся в Сигейса, решено было добавить новую, причем великий министр лично изволил ознакомиться с образцами и рисунками. Собрав несколько искуснейших мастеров, он поручил им заняться убранством покоев. Особенное внимание министр изволил уделить выбору рукописных книг для книжного ларца юной госпожи, полагая, что она сумеет использовать их еще и как прописи. В его распоряжении имелось множество образцов, созданных несравненными мастерами прошлого, которых слава не потускнела и в наши дни. «Век подходит к концу, и все мельчает». «С древними нам не сравниться», — говорит он госпоже Мурасаки. «Пожалуй, только слоговое письмо Кана достигло удивительного совершенства именно в наши дни». Древние стили были довольно однообразны. Они требовали строгого следования правилам, а это решало их свободы и легкости. Если говорить об утонченно изысканных каллиграфических стилях, то они были созданы скорее в наше время. Кстати говоря, В молодости я усердно изучал женский стиль и собрал множество прекрасных образцов. В частности, однажды ко мне попали случайные записи покойной Мия Судокоро, матери нынешней государыни-супруги. Ничего особенного, всего несколько строк. По всей видимости, они были написаны наспех, и сама она не придавала им никакого значения, но я был поражен, увидев их. Как знать, не потому ли по миру пошли пересуды, и ее имя стало достоянием дурной молвы? Разумеется, она очень страдала, чувствовала себя оскорбленной, но, поверьте, я никогда и не помышлял. Впрочем, Мия Судокро была особо чрезвычайно благоразумной, что и доказала, доверив моим попечениям собственную дочь. Я уверен, что сейчас, уже в новом обличии пребывая, она изменила свое мнение обо мне. Что касается нынешней государыни-супруги, то ее почерк весьма изящно благороден, но ему достает той свободной уверенности, которая всегда чувствовалась в почерке ее матери», — шепотом добавляет он. Почерк ушедшей государственной супруги при всей его утонченности отличался некоторой неуверенностью, не говоря уже о скудости оттенков. В наши дни лучше многих владеет кистью Найсиноками из дворца Судзаку, но и ее можно упрекнуть в чрезмерной изощренности вычерности. Все же, если говорить о лучших из лучших, то я бы выделил ее, бывшую жрицу Каму, и вас. «О, я не заслуживаю такой чести», — возражает госпожа. «Вы недооцениваете себя. В вашем округло-изящном почерке есть особая прелесть. Хотя часто те, кто достигает совершенства в истинных знаках, позволяют себе быть небрежными, когда пишут Каной». Собрав отдельно тетради с неисписанными еще листами, министр сам подбирает к ним красивые обложки и шнуры. «Попрошу принца Хёбукё и Саимон Ноками что-нибудь написать, да и себе оставлю одну или две тетради. Как не кичатся они своим мастерством, смею думать, что я владею кистью не хуже», — не без гордости заявляет он, подбирая к тетрадям превосходные кисти и тушь. По обыкновению своему он рассылает соответствующие письма разным особам. А как некоторые из них не сразу решаются участвовать в столь трудном состязании, ему приходится проявить настойчивость. Отобрав тетради с тончайшей корейской бумагой, привлекающей удивительным благородством оттенков, министр замечает. «Эти я отдам молодым любителям прекрасного, пусть покажут свое мастерство». И отсылает их к Сайсу Сёно Сахео Ноками, сыну принца Сикибукё и Тону Тюдзю из дома министра двора. Можете писать в любой манере. Пусть это будет тростниковое письмо или рисунки к песням. Примечание. Тростниковое письмо. Асиде. Стиль в каллиграфии, особенностью которого является сочетание живописного и каллиграфического начал. Текст писался на фоне пейзажа, изображавшего заросли тростника водные потоки, камни, причем знаки, как правило, скорописные, часто уподоблялись листьям, камням, водоплавающим птицам. Рисунки к песням, утая, сочетание живописного и поэтического, не говоря уже о каллиграфическом начал в пределах одного произведения. Обычно стихотворение, послужившее основой для живописного изображения, писалось на особом прямоугольном листке бумаги «Си-Ки-Си», который приклеивался к верхней части картины. Конец примечания. И юноши принимаются за дело, каждый надеется затмить остальных. Берется за кисть и великий министр, уединившись в главных покоях. Весенние цветы давно отцвели, безмятежно сияет ясное небо, а он все размышляет над старинными песнями, снова и снова переписывая их различными скорописными почерками в усложненном простом или женском стиле, пока плод усилий не начинает удовлетворять его самого. Прислуживают ему дамы три, не более. Он нарочно выбрал самых достойных, надеясь, что, помогая растирать тушь, они сумеют дать ему полезный совет при выборе песен из благородных старинных собраний. Никто бы не остался равнодушным, увидев, как он в непринужденной позе Сидит на открытой галерее перед разложенными, на скамеечке подлокотники листами и покусывает в раздумье кончик кисти. Право, трудно представить себе более прекрасное зрелище. А настоящий ценитель получил бы истинное наслаждение, глядя на то, как он снова опускает кисть, чтобы точными движениями набросать несколько строк на белой или красной бумаге, прекрасно оттеняющей сочность туши. Пожаловал принц Хёбукё докладывает дама, и, поспешно накинув верхнее платье, министр велит принести еще одно сиденье и провести принца к нему. Принц Хибуке тоже очень красив, и дамы, прильнув к занавесям, с восхищением следят за тем, как, величественно ступая, он поднимается по лестнице. А уж как хороши братья, когда они церемонно обмениваются приветствиями. «Вы пожаловали как раз вовремя, ибо мое затворничество начинает тяготить меня». «Не знаю, как и благодарить вас», — говорит министр. Принц принёс исписанные тетради, и министр тут же принимается их разглядывать. Принца нельзя назвать выдающимся каллиграфом, но его весьма изящный почерк имеет свои достоинства. Нарочно выбрав самые диковинные старинные песни, он в весьма приятной манере записал каждую в три строки, по возможности избегая истинных знаков. «Министр не может скрыть изумление». «Я и не подозревал, что вы настолько искусны», — говорит он не без зависти. «Мне остается только бросить кисть». «Не зря ведь я осмелился тягаться с настоящими мастерами», — шутит принц. Рассудив, что от принца ему нечего скрывать, министр показывает свои собственные тетради. Скоропись на превосходной китайской бумаге великолепна, но более всего восхищает принца каллиграфия в спокойном женском стиле, прекрасно сочетающаяся с корейской бумагой, плотной и мягкой, необыкновенно нежных оттенков. «Прекраснее быть не может», — восклицает он, чувствуя, как на глазах у него вскипают слезы, словно спеша соединиться с размывами туши. «Право, сколько ни гляди, не наглядишься». А вот яркие листы цветной бумаги канья, на которых министр в причудливой манере, свободной скорописью записал разные песни. Трудно представить себе что-нибудь более совершенное. Этими столь привлекательными в своем разнообразии и своеобразии листами можно было любоваться бесконечно, так что на другие и смотреть не хотелось. Саймон ноками отдал предпочтение стилю строгому и торжественному, очевидно полагая, что таким образом ему удастся скрыть недостаток уверенности и легкость во владении кистью. Выбранные им песни, пожалуй, слишком многозначительны. Написанного особами женского пола министр показывать не стал, и уж, конечно, постарался скрыть от принца тетради присланные бывшей жрицей Кама. Весьма изящными оказались образцы тростникового письма, каждый из них, даже самый незначительный, заслуживал внимания. Сайсёно Тюдзю изобразил могучие водные потоки и буйные тростниковые заросли, при виде которых в памяти возникают окрестности бухты Нанива. Струи воды и стебли тростника переплетаются между собой с удивительной изысканностью, и на их фоне резко выделяются своей величественной простотой скалообразные знаки. Поразительно! Полагаю, он потратил на это немало времени. Не скрывает своего восхищения принц. Разумеется, ему, известному своей утонченностью и любовью ко всему необычному, по душе написанное юношей. Целый день братья провели... Беседуя об искусстве письма, министр извлек из хранилища старинные и новые книги из соединенных между собой листов цветной бумаги, а принц, воспользовавшись случаем, послал сына своего, Дзидзю, за рукописями, хранившимися у него дома. Среди прочего, тот принес четыре свитка извлечений из собрания мириат листьев, написанных государем Сага, и собрание старинных и новых песен кисти государя Энги, который изволил выбрать листы светло-синей китайской бумаги и соединив их между собой, снабдил обрамлением из темно-синего китайского шелка с мелким узором. Примечание. Собрание мирят листьев. Поэтическая антология Ман Йосю», Император Сага. Годы правления 809-823. Выдающийся литератор и каллиграф. Собрание старинных и новых песен. Известная поэтическая антология Какин вакасю начало X века. Энги. Символ годов правления императора Дайго. Правил с 897 по 930 год. Конец примечания. Затем, вставив валики из синего же камня, украсил их великолепными плоскими китайскими пятицветными шнурами. Каждая часть собрания была переписана им в особом стиле. Придвинув к себе светильник, министр разглядывает свитки. «Их красота совершенна, мы способны лишь подражать, да и то далеко не всему», — восхищается он, и принц преподносит ему эти свитки в дар. «Даже если бы у меня была дочь, я не решился бы передать ей эти прекрасные образцы, зная, что она вряд ли сумеет их оценить. А как дочери у меня нет, то тем более, зачем же им зря пропадать?» — говорит принц, вручая свитки Гэнзи, который, в свою очередь, дарит Зидзю превосходные китайские прописи в футляре из аквиларии и прекрасную корейскую флейту. Кроме того, в те дни Гэнзи немало сил отдавал изучению достоинств и недостатков японского письма Кана. Разыскивая повсюду людей, известных своими достижениями в искусстве каллиграфии, он, независимо от того, какого они состояния, посылал им тетради дабы они написали что-нибудь для его дочери. В ларце юной госпоже не было ни одного неумело написанного листа. Самым лучшим мастерам, сообразно их званием и рангом, посылал Гэнзи тетради и свитки с просьбой заполнить их образцами своей каллиграфии. В конце концов, в доме великого министра собралось множество редкостных творений, равных которым не было и в сокровищницах заморских государей. Среди них особый интерес вызывали свитки, подаренные принцем Хёбукё. Многие молодые люди сгорали от желания их увидеть. Было собрано также немало прекрасных произведений живописи, среди которых дневники из Сума могли бы занять далеко не последнее место. Но как невелико было желание министра сделать их достоянием потомков, он счел необходимым подождать, пока юная госпожа не станет чуть старше. Слухи обо всех этих приготовлениях дошли до министра двора, и он был чрезвычайно раздосадован. Его младшая дочь достигла расцвета своих лет, и он не мог не печалиться, видя, что красота ее пропадает напрасно. Ее неизменно унылый и задумчивый вид приводил ее в отчаяние, но Сай Тюдзю по-прежнему не обращал на нее внимания, а делать первый шаг самому казалось министру позорным малодушием, и он лишь вздыхал украдкой, раскаиваясь, что не дал своего согласия раньше, да и можно ли было винить одного юношу. Сай у слышал, что министр готов пойти на уступки, но, помня обиду, держался с прежним безразличием, хотя и не проявлял интереса к другим женщинам. Порою им овладевала такая тоска, что было, увы, не до шуток. Но, очевидно, он твердо решил стать советником, прежде чем снова встретиться с кормилицей с таким пренебрежением, отнесшейся когда-то к его светло-зеленому платью. Неопределенное положение сына удивляло и тревожило великого министра. «Если дочь министра двора уже не занимает твоих мыслей, — говорил он, — следует подумать о ком-нибудь другом, тем более, что и правый министр, и принц Накацукаса намекали на свое желание породниться с нами». Но юноша молчал почтительно склонившись перед отцом. «Возможно, я не вправе говорить об этом, ибо в свое время тоже не захотел последовать мудрым наставлениям отца. Однако теперь я вижу, что эти наставления достойны того, чтобы им следовали не только мы, но и наши далекие потомки. Люди могут истолковать твое унылое одиночество по-своему. Кое-кто подумает, а уж не тяготит ли его какая тайная печаль? Боюсь, что в конце концов, влекомый и предопределением, ты окажешься во власти какой-нибудь ничтожной особы, все таланты твои сведутся на нет, и ты станешь предметом для насмешек. Как бы высоки ни были твои помышления, не все в жизни подчиняется человеческим желаниям, всему есть пределы, и не стоит поддаваться тщетным соблазнам. Я вырос во дворце и никогда не был свободен в своих действиях. Жизнь моя подчинялась множеству запретов, и я старался не допускать ни малейшей оплошности, понимая, что любой неверный шаг повлечет за собой утрату доброго имени. Но, несмотря на все предосторожности, мне было вменено в вину сластолюбие, и я попал в немилость, никогда не потворствуя собственным прихотям, незначительное положение в обществе не может служить оправданием для распущенности». Разумеется, самые мудрые люди теряют голову из-за женщины, ежели искушение слишком велико, а рядом нет никого, кто помог бы сохранить душевное равновесие. История знает немало подобных примеров. Отдав свое сердце недостойной женщине, ты можешь не только опорочить ее имя, но и навлечь на себя ее гнев, которого бремя будет отягощать твою душу в грядущих рождениях. Впрочем, не стоит отчаиваться — Даже если почему-либо был сделан неправильный выбор, и ты оказался связанным с женщиной, которая тебе не по душе, с недостатками которой ты не можешь мириться, постарайся и в этом союзе видеть хорошее, а не дурное. Можно примириться с супругой ради ее родителей. А ежели родителей нет, и она лишена всякой опоры в жизни, пусть жалость к ней поможет тебе простить ее недостатки, если таковые имеются». Главное — стараться думать не только о своем, но и о ее благе. В этом и проявляется подлинная мудрость. В последнее время у великого министра оставалось довольно досуга для того, чтобы делиться с сыном подобными соображениями. Однако юноша и помыслить не мог о том, чтобы последовать его совету, пусть даже мимолетно отдать свое сердце другой. Ему было жаль девушку, к тому же он не мог не чувствовать себя виноватым. Девушка тоже печалилась, видя удрученное, более обычного лицо отца, и сетовала на горестную судьбу. Она притворялась спокойной и беззаботной, но в сердце ее жила тайная грусть. Иногда не в силах более сдерживать своих чувств, юноша писал к ней трогательно пылкие письма. «На кого решусь положиться?» — вспоминалось девушке. Неизвестный автор, Какин Вакасю. Мне кажется, часто... Обманчивы речи твои, но право кого могу я искренним счесть, на кого решусь положиться. Женщина искушенная заставила бы себя усомниться в искренности его чувств. Она же, читая его письма, чаще всего испытывала сердечное волнение. Принц Накоцукаса имеет виды на сына великого министра, кажется, уже и переговоры по этому поводу ведутся, поговаривали в мире, и министр двора мрачнил с каждым днем. «Вот что говорят в мире», — тихонько сообщил он дочери. «Какая неслыханная чёрствость! Очевидно, великий министр сердит на меня за то, что когда-то я не проявил должного внимания к его просьбе. Но не могу же я открыто признать свое поражение. Люди станут смеяться». Увидев слезы у него на глазах, девушка не сумела сдержаться и тоже заплакала, стыдливо отвернувшись от отца. Нельзя было не залюбоваться ее прелестной фигуркой. Что же делать, терзался министр? Не лучше ли попытаться самому выяснить, каковы его намерения? Он вышел, а девушка, погруженная в раздумья, так и осталась сидеть у порога. От чего так легко текут слезы, сокрушалась она? Что подумал отец? Тут как раз принесли письмо, и она сразу же прочла его, хотя казалось бы. Бессердечие. «Нет ничего постоянней в изменчивом мире. Может, скорее необычен тот, кто не в силах забыть?» «Как жесток, даже и не намекнет», — подумала девушка, и горько ей стало чрезвычайно, но все же она ответила. «Все имеет конец. Забывают и тех, кого, кажется, так трудно забыть. Разве не это обычно для нашего мира?» Больше она не написала ни слова, и юноша был в недоумении, Говорят, что он еще и еще раз перечитывал ее письмо, задумчиво склонив голову. Продолжение следует.